Мы с вами продолжаем разбираться с животрепещущими темами. Я бы только хотел... Вот здесь удивительная вещь, но может быть даже характерная. Ведь мы апологии зачем занимаемся? Чтобы уметь веру нашу объяснить совопросникам века сего. Но некоторые вопросы, присланные мне сюда, выдают... Тот факт, я почему имен собственно говоря, не называю, когда читаю записки, если даже они есть, выдает тот факт, что некоторые из студентов наших не донесли основные положения веры христианской веры до самих себя. То есть пусть они тогда сами перед собой защищают веру, или сами себе, сами себя учат веры. Это примерно та же ситуация, когда в храм приходит крестный отец и крестная мать, и ты им говоришь о высокой ответственности за своего крестника, а этот крестный человек, отец или мать, не знают даже молитвы Отче наш. Не то, что так сказать, знают, что такое молиться за своего крестника и вообще быть его воспревником вере. Я, кстати говоря, хотел бы обратить ваше внимание на очень серьезный подход к тому, чтобы быть или кого-то выбирать в крестные родители. Дело в том, что вот, э, есть аналогичная вещь э, в венчании. Там так называемые свидетели или друзья жениха и невесты, но они в чин венчания не входят. Они могут быть, их может не быть. Их основное назначение – поддержать венец. над головами увенчающихся но дело в том что венец надо держать только в том случае если к у невесты шикарная и на нее венец не укладывается по чину же венчания, венцы должны быть на головах надеты и поэтому даже в, даже в самом вот, чине богослужения венчального вернее таинства венчального наличие свидетелей не требуется они никакой кроме такой народно-традиционной роли, не играют. А вот крест, крестный отец и крестная мать играют специальную особую роль. А специальную роль, и они должны быть восприемниками в вере этих людей и в том символическом акте, что священник откупели, передает. допустим младенца, а в основном крестные имеют смысл для младенцев крестные для взрослых имеют смысл только в том случае что вот сей младенец в кавычках в вере доверяет себя действительно более опытному православному человеку поэтому нельзя в крестные брать своих сверстников подружек и так далее и так далее если они просто в хороших с тобой отношениях и немножко больше знают о вере Взрослому человеку в таком случае крестный не нужен. Пусть он сам учится вере, советуясь с духовником. А вот младенцу крестный отец, крестная мать нужны, они именно помогают по-настоящему, если они выполняют свою функцию, они помогают, они именно следят, не только молятся за своего крестника, но следят за тем, чтобы родители... не забывали не только о физическом здоровье, но и о духовном здоровье своих чад, потому что родители чаще всего вот в беге суетном мирском думают прежде всего о том, как прокормить ребенка, как сделать, чтобы он не болел, чтобы он был здоровым, это естественно, но за этой суетой часто, значит, забывается главное в духовном отношении. Часто возникает вопрос по поводу браков между крестными. И в традиции, которая не является строго догматической и церковной, а является лишь народной, у нас не принято, чтобы крестный отец и крестная мать были бы мужем и женой. Но если такое произошло, например... по неведению где-то произошло уже между бывшими мужем и жен... в смысле, уже между мужем и женой, которые много лет в браке, или между юношей и девушкой, которые потом полюбили друг друга и действительно решили пожениться, то никаких канонических препятствий к браку между крестным отцом и крестной матерью младенца нет. И нет последующей причине. Дело в том, что согласно канонам, у человека может быть только официально один восприемник того же пола. У мальчика крестный отец, у девочки крестная мать. Наличие второго крестного, то есть матери и отца, соответственно, у мальчика и у девочки является, повторяю, лишь народной традицией. Канонически воспрещается брак между родным родителем, одного пола, и крестным родителям другого пола, то есть родным отцом и крестной матерью, родной, родной матерью и крестным отцом. В этом каноническом запрещении нет чего-то такого пугающего и страшного, и даже в тех случаях, где это случилось, это печально, это может накладывать разного рода Problem, создавать разного рода проблемы, но смысл-то в чем вот таких строгих ограничений? Здесь же не какие-то имеются в виду, так сказать, заботы, как в случаях браков там, между родными братьями сестрами, даже двоюродными, что когда-то разрешалось, потом стала запрещаться забота о том, чтобы род не выродился, да? чтобы не женились близкие родственники. Когда запрещается брак родного, родителя и крестного, Здесь о другом забота, о том, что крестные родители – это посторонние люди, которые входят в духовное родство с этим младенцем и с родными родителями. Таким образом, для посторонних людей есть духовная возможность родными становиться с другими людьми. То есть это есть другой вид родства. Таким образом, через институт крестных люди могут научиться вот этому духовному братству и сестричеству в церкви. И чтобы не нарушался этот смысл, не принято все-таки, что были в браках крестные и родные родители между собой. Был еще институт крестильных братьев раньше, значит, Во-первых, крестные братья и сестры, мало кто, например, об этом задумывается, Вот в больших храмах принесли одновременно разных детей да, от разных семей и погрузили их в одну купель. Потом они разошлись в разные стороны. И раньше к этому относились на Руси очень щепетильно и знали, что вот это крестный брат, крестная сестра. То есть они в одной купели были крещены. А кроме того, еще существовал такой обычай крестильных братьев и сестер. То есть, когда люди специально давали пред Богом обет в том, что они хотят быть друг другу крестными братьями, крестными сестрами с обменом крестами. Это были обеты крестильных братьев. А кроме того, что о чем вообще сейчас мало известно, На, э, на Руси в церкви был еще такой особый чин, который назывался братотворение. Это был чин, когда либо двое друзей, либо двое подруг решали свою дружбу увековечить пред Богом как дружбу духовную. И тогда они э, значит, становились названными братом. и сестрой, братом и братом, сестрой и сестрой становились названными пред Богом. Однако случилось так, к сожалению, как это ну, бывает, случилось так, что этим чином братотворения с определенного времени стали пользоваться в случаях, ну которые достаточно грешны. И тогда этот чин братотворения был прекращен в церкви. И в старых требниках можно увидеть вот этот чин братотворения, а после этого надпись, что значит об этом не подобает ведать. Об этом чине. Здесь нет никакой тайны, просто этот чин был заключен. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Об этих проблемах мы с вами поговорим не в пост. Это связано с проблемами взаимоотношений полов. Вот э, пример такой. Это книга, э, которая сейчас издана, православное догматическое учение о почитании Божьей Матери. Здесь приведены статьи знаменитых богословов, начиная с начала XIX века, о преснодевстве Марии. Статьи апологетические, то есть они именно защищают учение. И вот, в частности, один из авторов пишет, я не буду говорить, это один был из почтенных, значит, богослов того времени, чтобы вы просто поняли, как это все сегодня звучит. О преснодевстве Марии. В пророчестве Исаии о рождении от Девы Эммануила, Бога-человека, сказано. И евангелистам при описании Рождества Иисуса Христа от Девы Марии повторено. все Дева в чреве приимет, и родит сына, и нарекут имя Ему Эммануил, еже сказаемо с нами Бог. Заметим сказанное о Деве. Она родит сына, которому, собственно, принадлежит имя Эмануил. Бог с человеками, запятая. Бог в нашем человеческом естестве. А это значит тоже, что Дева родит воплощенного Бога. Видите? По сути дела, для сознания XIX века может быть все нормально. Для того, что мы прошли уже за XX век, здесь просто автор, естественно, не понимает, что это делать, потому что он принадлежит еще более наивному, так сказать, ощущению. Здесь, на самом деле, любой ненавистник или просто даже критик, то есть полемист, здесь найдет подлог. Бог с человеками, имя Эммануил, вовсе не означает. что это Бог в нашем человеческом естестве. Ибо сказать «с нами Бог» для Иудея вовсе не означает исповедовать истину Бога воплощенного. Значит, для доказательства вот этой истины нужны еще серьезные дополнительные основания, которых здесь не приводится. Полагается на достаточный авторитет священного писания. Но в 20 веке священное писание для многих не обладало достаточным авторитетом. или вот другой апологетический момент. Например, мы с вами проходили на Новом Завете разговор о преснодевстве Марии, вот если даже э, опять э, об этом говорить. Что, по сути дела, необычное зачатие, сверхъестественное, не бывшее никогда до сели Господа нашего от Девы Марии, явилось фактом, в который мы должны верить не потому, что... Здесь просто величие Божие, и Бог что хочет, то и делает. Если бы речь шла о том, что Бог что хочет, то и делает, и чудо должно произойти в начале, то вполне можно было бы ожидать, что Бог точно так же это чудо сотворит с обычным рождением, и тогда не нужно Деве Марии иметь особый образ рождения сына. Так что если мы исповедуем особый, как названо в латинском богословии, непорочное зачатие, непорочный образ зачатия и рождения Спасителя нашего, мы исповедуем вовсе не то. Мы исповедуем ту веру, что тот, кто будет родоначальником нового, неповрежденного грехом человечества, должен не иметь приобщенности к общечеловеческому родовому циклу Ибо каждый рождающийся младенец воспринимает от Бога первородный грех. Не потому, что он грешник-младенец, да? а потому, что он вовлечен от родителей. Я что сказал? Простите, пожалуйста. О, упаси Господь, от Бога-то он воспринимает бессмертную душу. Воспринимает, воспринимает от родителей падших также вот эту удобопреклонность к греху, также эту падшесть. Вот, например, один из образов объяснения, что мы верим в непорочность зачатия Христа не потому, что нам очень важно обязательно, чтобы в начале евангельского благовестия было тоже какое-то чудо, каковым является конец его сущность воскресенье. Нет, это чудо, это сверхъестественное воздействие Божие было технически необходимо. Так в XIX веке не говорили. Апеллировали к авторитету. Священного Писания. Повторяю, для многих Священное Писание тогда было так же незыблемо, как, например, сказать, ну, солнце же светит, как можно усомниться в авторитете Священного Писания. Увы, сегодняшняя апологетика должна нас глубже заставлять глубже проникать в эти вещи и давать на другом языке вот эти ответы. Пойдем дальше. Корректно ли выражение «намоленный храм» и может ли быть один храм благодатнее другого? Только не в магическом смысле. Вот если в магическом смысле, понимаете, вот чем отличается, например, магический подход к храму от подхода религиозного? Простым штрихом. Вот мы знаем, что люди пришли, допустим, на сие место некогда. И в откровении, например, от Бога видели, что здесь надо построить храм. Или даже нет, не в откровении. Нашли на том месте икону, а она, например, не захотела на этом месте быть и оказывалась в другом месте. Или в третьем случае просто пришли на это место и выбрали, что это место будет хорошо для храма. Без особых откровений и видений. И начали молиться, и построили храм. И в этом, в этом храме веками шла духовная жизнь. Он претерпел разные испытания, разные, так сказать, беды. И выстоял этот храм. И даже в советское время претерпел и выстоял. И мы входим в этот храм. Он несет в себе вот эту печать, так сказать, древности. И мы приобщаемся не только к храму, но и к его истории. Почему есть особая трепетность к древнему храму? Ну, например, купленная нами в 99-м году фотоикона Серафима Саровского мироточит, значит, чудеса могут являться и через обычные фотографические иконы. Значит, магический подход таков, мы его можем иногда услышать, что, мол, христиане не зря строят, например, вот тот храм вот в том месте, потому что экстрасенсам известно, что именно в том месте из космоса поступает особая, так сказать, энергия. Христиане древние это знали, те места находили и на тех местах строили храм. Вот это есть магический подход. То есть как бы увидеть, где энергия, найти эту благо, Ну, они называют энергией благодать. Увидеть эту благодать, найти и к ней приобщиться. Но мы знаем, что намоленность Благодатность рождаются из встречи божественного и человеческого. То есть здесь вся проблема в личностном, ответственном, жертвенном участии человека в процессе религиозной жизни. Тогда можно говорить о намоленности. В других случаях эти разговоры, э, они магические и к вере не имеют отношения. Точно так же, как и разговоры о порче. Потому что если мы под порчей будем понимать всеобщую человеческую испорченность грехом, то такой разговор о, о, о снятии порчи имеет смысл. А разговор о подброшенных кошачьих экскрементах к, к порогу дома, как, зал, как предвестники или причине многих бед и несчастья в твоей жизни, конечно, недостоин христианина. О предопределении в протестантстве, об избранности от века определенных людей, об отношении православия к этому вопросу, об избранности. Мы, в общем-то, частично уже... А мы не разбирали разве этот вопрос в прошлый раз, да? Собственно говоря, проблема рождается вообще из двух вещей. Из того, что с одной стороны Господь над миром, над временем и пространством и все знает, ведает. А с другой стороны, учение о свободной воле, причем не просто учение, а это откровение, человек создан таким Богом, говорит о том, что человек свободен в воле своей и может, соответственно, будущее изменять. И вот на простом, рациональном и даже философском уровне это противоречие не разрешается. То есть, как это с одной стороны... Бог все предведает, но, с другой стороны, не предопределяет. Это было так сложно решить, что многие богословы, причем достаточно известные, иногда неосторожно интерпретировали некоторые слова Священного Писания, в том числе и слова апостола Павла, о предопределении людей к определенным вещам, к святости или гибели. И доинтерпретировались до того, что одна из ветвей протестантизма, а именно кальвинизм, стала вслед за некоторыми неосторожными формулировками, например, блаженного Августина, учить о предопределенности людей изначально к вечной гибели или к вечному спасению. То есть человек родился, а Бог заранее уже знает, будет ли этот человек Будет ли он святым, или будет, будет ли он в Царстве Божьем, или будет он в аду. Это, по сути дела, уродливая во всех отношениях, ну, в сравнении с христианским богословием, с преданием церкви, традиция сыграла некую экономически интересную положительную роль в развитии некоторых стран, в частности, в теории так называемого в так называемой теории успеха человека в буржуазном обществе. То есть мысль следующая. Это очень хорошо, например, показывают некоторые протестантские экономисты. То есть какая мысль? Как мне понять? Задает себе вопрос тогда человек в, таких, в таком случае. Я спасен на земле или же погибну? Как мне это в земной жизни узнать, если это уже заранее Богом решено? Как мне это узнать? Я могу это узнать только одним способом. И тут уже идет возврат к иудаизму. Да? Благословлен ли я Богом или нет? То есть, успешен на земле или нет? И я в глазах своих и в глазах общества должен изо всех сил стараться быть успешным, чтобы... И если у меня это получится, значит... Есть надежда, и серьезная надежда, что я спасен, что я определен. к вечности, к Царству Божию. А если у меня ничего не получается, если ленит, не тружусь, если грешник, то это будет видно, у меня ничего не получится. Отсюда потом развитие многих психологических установок, когда, например, человеку говорят, что у него слишком заниженная самооценка, что он должен, так сказать, э э о себе лучше думать, что он должен преодолеть комплексы. Сейчас и по нашему телевизору об этом все время говорят. Даже так говорят. избавьте вот такое движение, избавьтесь от этих комплексов, избавьтесь от них. Вот так вот делать. я видел своими глазами, Из, как будто от какого-то затаённого внутреннего переживания так легко можно движением рук избавиться. Можно избавиться молитвой, где ты чувствуешь себя свободным, и чувствуешь себя в руках Божьих, а не в руках комплексов. От комплекса совести, впрочем, я никому бы не советовал избавляться. Но от каких-то страхов и каких-то... сказать, ну, потаенных всяких действительно переживаний или мучающих и психических явлений, конечно, в молитве в... рождается это одухотворение и лечение, самолечение тогда уже и души, и мозга, и всего прочего, благодаря взаимоотношения, взаимоотношениям с Богом. Но, то есть, да, это сыграло определенную движущую силу для развития, например, американского общества, Вот эта теория значит предопределений. Но с точки зрения самой сути христианского взгляда на взаимоотношения Бога и человека, теория заранее предопределенности просто, так сказать, можно сказать, порочна. Потому что, во-первых, Господь всем людям желает спастись. Во-вторых, земная жизнь... Не есть на самом деле критерий успех земной жизни критерий спасенности, потому что, извините меня, жизнь земная Господа Иисуса Христа – это сплошной неуспех. И странно мерить христианство успехом. вот А в-третьих, повторяю, потому что человеку дана свободная воля, и разбойник, со сораспятый со Христом на кресте – это есть... Протест против теории предопределенности. Он, вся его жизнь была предопределена гибели. А в последние минуты огненного покаяния э, души своей на кресте он стал святым. Ибо вошел первым за Христом в Царствие Божие. Вот здесь еще есть такой вопрос, какова судьба умерших, нерожденных, некрещенных младенцев. Не могу ничего о судьбе сказать, Здесь могут быть у нас только лишь догадки. Знаем ли что, что Господь детей всех берет к себе. Отсюда появляются разного, разного рода неканонические нового. Вот сочинение молитвы, например, «Господи, прими дух младенца сего и окрести его в море щедрот твоих, а мое дерзновение прости», и так далее, и так далее. Разные пастыри и ныне сочиняют такого рода молитвы, чтобы утешить матерей. И э, дело в том, что я могу лишь только сказать, что любая зачатая божественная, то есть духоносная жизнь, а она жизнь человеческая, имеет Какое-то продолжение в Царстве Божьем. Наверняка нерожденные дети, некрещенные дети, люди, о которых мы мало что можем сказать, например, какие-то уроды родившиеся, о которых иногда даже неизвестно, человек это или животное, дауны, аутичные люди, отключенные Они все какое-то имеют продолжение, потому что бывает иногда даун снаружи, а внутри мир глубокий. А бывает, что нет, бывает тоже неразвитое сознание, по-разному бывает. Вот. А бывает человек вовсе и не даун, и с виду очень приличный, а внутри тоже мертвое сознание. То есть каждый человек занимает, в том числе и нерожденные младенцы, какую-то свою нишу. Это мы можем только на уровне разного рода легендарных таких представлений, как... Вот есть разные народные такие представления, например, о лучиках света, которые согревают человека, вот эти вот нерожденные младенцы и так далее, ну, в Царстве Божьем имеется в виду. Здесь можно только фантазировать. Также можно фантазировать, если появится вопрос о судьбе животных в загробной жизни, потому что животные – смертные существа, но человек – со многими животными взаимосвязан, и, видимо, эта связь тоже каким-то образом будет продолжаться, потому что, во-первых, апостол Павел говорит, что из-за человека вся тварь совокупно мучается и стенает до ныне, и значит, человек каким-то образом, как Христос, является спасителем человека, в каком-то смысле можно сказать, что после этого человек может быть спасителем природы, ее Спасителем. Но как это будет осуществляться? Здесь мы на Земле уже можем это делать, отсюда все наши экологические так сказать, благородные движения, да, а значит, вообще говоря, мне здесь вспоминается Клайв Льюис, который по этому поводу сказал, что если, например, человеку при жизни земной особую, допустим, какое то душевное тепло, доставляла, скажем, кошка, то кошки в Царстве Божьем не будет, а вот кошачьесть есть это, каким-то образом то, что вот ему потребность, которую он имел, каким-то образом будет восполняться. Ну, а, конечно, вы знаете всегда, что дети обычно маленькие подходят с наивной такой просьбой отпеть их любимого щенка или, значит, за, за птичку помолиться, которая... значит, умерла, это всегда трогательно, это, это надо просто аккуратно, не грубо так сказать, чтобы был не жалея сдохло, и все, надо как-то очень осторожно подойти к этому, а вот к тем вещам, когда некоторые, как я точно знаю, некоторые при старцах окормляющиеся э, келейницы или женщины или помощницы вдруг начинают говорить о том, что за нас птички молятся Богу, если мы не покормим птичек, значит наши молитвы к Богу бесполезны. Такого рода вещи у взрослых людей граничат с ересью. Конечно. Ваше, вот это канонист, что душа животных в вот, смерти У животных душа смертная. Это значит, что душа животных а, просто есть некая энергия жизни, которая разлита в природе. Так что вполне возможно так можно пред представлять. Да, совершенно верно. Да, вот у них как раз можно э, действуя, значит, представлять теорию переселения, да, или пересоздания души. Да. Нет, скорее всего, там должны генетически соблюдаться. Из кошки в тигра. Скажите, в вот, крещение, если вернуться, Вы говорите о том, что ребенку сразу, в общем-то, он не грех от падшести, от родителей. А вот когда крещение совершается, младенец чист или взрослый человек чист. только от первозданного греха или от всех грехов, которые первозданны? Ой, дорогая моя, это поп... такая серьезная проблема, потому что э, тут путаницу создали с схоластические учебники девятнадцатого века, Дело в том, что человек, и, и сейчас есть такие, иногда такое услышишь, я, например, однажды слышал теорию, а слышал в монастыре теорию о возобновлении первородного греха, что, мол, человек имеет первородный грех, крещение его омывает, а во время супружеского зачатия снова ребенку своему передает. Да, чего только не услышишь. Но, вообще говоря, надо это себе представлять так. что если бы в крещении люди бы полностью а, уничтожали бы первородный грех, это, а первородный грех проявляется в человеке прежде всего в его смертности, то это бы сразу бы означало, что человек не только становится свят, что может быть, но еще и бессмертен, вот. а раз мы видим что даже, что большинство и не святыми в момент крещения становится в смысле своей предельной полноценной окончательной преданности богу но мы не же не сомневаемся в полноценности таинства крещения а э, кроме а уж тем более не бессмертными то это означает то что в крещении мы не смываем первородную испорченность, а мы получаем власть над первородным грехом. То есть мы перестаем быть рабами первородной испорченности. Но, но смертности и действия в себе каких-то греховных навыков Мы самим фактом крещения не преодолеваем, а преодолеваем, опять же, волей, сотрудничеством с Богом, молитвой. Таким образом, крещение оказывается лишь первым шагом к нашему обожению. А такое представление достаточно протестантское. Кто же потом спорит с протестантами? Крестился и спасен, и больше ничего не надо. Зачем тогда нужно все остальное? Надо сказать... что в древности люди более трепетно и строго относились к крещению, но из-за этого впадали в магическую крайность. Крестились на смертном одре, mm -hmm. когда уже ничто не мешает быть святыми, будто бы. И вот когда Евсей Никомедийский таким образом крестил умиравшего э, святого Константина, ведь он почти до смерти не был крещенным. А Причем Евсевий Некомедийский был на самом деле и не православным, а арианским епископом, но он просто еще не знал о своей неправославности. Тогда в этом трудно было разобраться. Так вот, ему было видение. Ему явился Господь и сказал, «Евсевий, ты мне присылаешь много мешков, они запечатанные, а внутри пустые». После этого видения... Евсевий э, перестал, э, перестал крестить людей э, умер, ну, в смысле в конце их жизни, а понял, что крестить надо при юности, помня замечательные слова из притчи Соломоновых, которые мы с вами недавно слушали. Наставь человека при начале пути его, наставь юношу при начале пути его, он не уклонится и в конце, от нее и в конце его. какие особенности исповедания католической веры приводят к появлению стигматов. Не особенности веры, а особенности характера западного человека, который, значит... Хотя, возможно, здесь есть, возможно, здесь какая-то есть взаимосвязь с филиокве, с исхождением духа и от сына. Но это такой глубокий богословский вопрос, я бы не хотел сейчас его разбирать. Дело в том, что вообще вы имеете в виду, что наше исповедание догматов это не просто, так сказать, какая-то пионерская клятва: клянусь, клянусь, клянусь. Это все на самом деле. Прямой, живой опыт. Если мы исповедуем Духа от Отца Исходящего, это рождает одни явления в нашей жизни. Если мы исповедуем Духа от Отца и Сына Исходящего, это... рождает другие явления нашей жизни. Поэтому наверняка связь между стигматами и исповеданием Филиокве есть, потому что понимаете, к чему это приводит все запад, западная традиция, но она наверняка связана, повторяюсь, с характером западных людей. К необходимости иметь какие-то, совершать какие-то особые внешние вещи, чтобы вот именно возгревать себя. То есть, если Восток, обратите внимание, всегда настаивал на том, чтобы человек не очень, вот, например, не представлял бы себе многого, старался бы бежать от представлений, от размышлений, как от дьявольского искушения. Например, совет Игнатия Лайолы мысленно медитировать, входить в ад, в разные круги, потом подниматься в рай. Это считается для православного человека прельщением. Но, возможно, это действительно потому, что многих восточных людей такие вещи значит, приводили к различного рода сумасшествиям, в то время как западному человеку, видимо, в соответствии с его вот исповеданием веры, требуются какие-то особые вещи, чтобы возгревать в себе дары духа, так сказать. Но надо сказать, что именно стигматы Уж очень, напом... да, я согласен. Может быть, у Франциска Ассисского и некоторых других замечательных святых-подвижников, возможно, у них стигматы. Они же к этому специально не стремились. Возможно, у них стигматы были вот таким уникальным явлением. Но если к стигматам специально стремиться, это напоминает магические опыты филиппинских колдунов, которые своеобразно переживают, значит, христианство себя распиная. И, значит, пытаясь через ощущение распятия добиться будто бы вот воскресения. Это, по сути дела, изуверский подход к христианству. То есть у них внешняя аскеза, но западная. Ну знаете, не будем всех осуждать. Я думаю, это все-таки связано с особенностью вот их именно... У нас тоже бывает достаточно много внешнего благочестия без внутренней. Нельзя сказать, что это западная болезнь. А вот именно стремление каким-то образом возгреть в себе дары, представить себе рай и ад, эти все вещи. И, они, короче говоря, достаточное возгревание в себе нервозных процессов может быть здесь. связаны со стигматами. Если кому-то не ясно, стигматы это раны на тех местах, которые были у Христа, которые иногда проявлялись у подвижников. В основном западной церкви. Если а можно подробнее о Франциске-Осиске? Прочитайте Честертона. Франциск-Осиске. Сначала прочитайте его. Потом я буду на эту тему говорить. Вы знаете, да, есть, несомненно, критика, вы знаете, опыта не только франциско российского но некоторых католических святых, таких как Блаженная Анжела, Блаженная Тереза, этим занимался Лодыжинский, потом, в наше время об этом часто говорит профессор, мною глубоко уважаемый, Осипов, вот, о ложном мистицизме у западных святых. Вы знаете, я думаю, что у западных святых могут быть ложные или крайние мистические проявления, но отрицать весь опыт западных святых мы не имеем права, потому что католическое учение, например, о Папе Римском или же какие-то еретические вещи не обязательно должны были определять весь духовный опыт человека. То есть... Вопреки всем вот этим еретическим наслоениям, мы не имеем права говорить о полной там неспасаемости или ложном опыте этих людей. Потом возможно, вы знаете, вот например, говорят о излиш... излишней эротичности писем блаженной Анжелы. Там, или блаженной Терезы католических святых, да, там есть действительно такие смущающие вещи, но извините меня, у Симеона Нового Богослова есть такие вещи, которые смутят и православного. Человек, я сейчас здесь Великий Пост в этой аудитории цитировать не буду. Вот, если мы будем подходить только к словам, то есть мы должны смотреть, что за опыт там стоит, Вот есть вещи нам, конечно, в католичестве совершенно неприемлемы. Это учение о заслугах святых, учение о, допустим, там о чистилище, об этих вещах, которые сформулированы неприемлемы для нас. А здесь за опытом, во всяком случае, мы, даже если у Франциска Ассизского были какие-то, допустим, вещи, как говорится, чересчур крайности, его житие, его цветочки дышат такой любовью ко Христу. что даже если он в чем-то был неправ, трудно усомниться в его святости, в его добровольной бедности ради Христа и так далее. Что такое волновое действие души? Каким образом это относится к умершим людям? как Это, видимо, с переселением душ, местонахождение души после смерти. Здесь просто образ апологетический, здесь никакой технической нет тайны. То есть просто... душу очень часто вот условно для себя представляют в виде такого волнового, так сказать, волновой функции, которая может налагаться на душу другого человека, которая, можно, ну можно же так сказать, настроиться на волну божественного откровения. Это же не значит, что имеется в виду какая-то вот волна, в смысле радио, там короткая или длинная. Это образы, наверняка имеющие какую-то аналогию в духовном мире. Вот. И людям свойственно чувствовать души других людей. В этом смысле можно сказать, что волны совпадают. Вот об этом шла речь. В Библии в первых словах, где говорится о сотворении неба и земли, якобы говорится о творении, которое предшествовало творению, и что это Бог творил молча, в отличие от творения слова материального мира, и что было время, когда отпавшие ангелы могли покаяться до совращения человека. Ну, вы знаете... Вообще, догматически, Бог творит все только Словом. И если в начале в первых словах не говорится, что Бог сказал слово, имеется в виду то, что в глубине своей Бог есть молчание, а в высказанности, в творении Он есть слово. Понимаете, есть тайна. В молитве тоже есть, есть молитва. словесное, а есть молчание, молча... молчаливое переживание Бога. Есть слова Божии громогласные, и есть тайна, тишина Божья. То есть это просто антиномические вещи касательно тайны Божественного творения. То есть и слово, и молчание здесь оказываются антиномическими двумя значит, явлениями одного порядка. творения мира. Связ... Связанными с творением мира. А что касается покаяния от павших ангелов, то э, э, возможно это действительно так. Представляется мне, что э, если бы дьявол не стал бы заниматься, свою зависть по отношению к Богу переносить, не стал бы переносить еще на человека, возможно, человек в своем безгрешном постепенном возрастании и обожении смог бы что-то сделать из-за заблудшего И для заблудших ангелов. Однако дьявол, искусив человека и отвратив от Бога, а человек, если можно сказать, в тот момент был последней надеждой Божьей. Вот надежда ангелы, вот надежда человек. Потом остается последняя надежда Сын Единородный, Иисус Христос. Это единственная надежда не посрамилась. Но и ангелы посрамили надежду Бога, и человек посрамил надежду. И вот с момента грехопадения, возможно, для дьявола закрылась возможность покаяния, А с момента, воскр... с момента пришествия Христа и воскресения для дьявола значительным образом ограничилась сфера воздействия на человека. И Господь говорит «Я видел сатану, как молнию, спадшую с небес». А Яв Златоуст цитирует слова апостола «Смерть где твоя жало, ад где твоя победа». И говорит, что ад упразднился, разрушился и так далее. То есть это говорит о том, что дьявол, хотя и не устает воздействовать на человека, однако же Христовым воскресением посрамлен и носящие крест и исповедующие животворную силу креста не должны бояться его мнимого всевластия. В заключение, дело в том, что согласно канонам церкви, Человек, который три раза пропустил божественную литургию, отлучается от церкви. Три раза подряд без уважительной причины, воскресный, да, воскресный, без уважительной причины. Вы знаете, это не шутка, потому что ведь вопрос стоит очень серьезно. Только вот подходить к этому нельзя, действительно, в смысле справки и формально. Но знаете, вот вы говорите о справке, а ведь, например, в дореволюционной Руси в каждом храме, в деревне, например, в маленьком приходе очень хорошо видели, кто пришел на службу, а кто не пришел, а кто в воскресный день дома сидит. Были времена более отвратительные в этом смысле, когда... Значит, заставляли, значит, когда достаточно строгие, даже репрессивные меры принимались против тех, кто не исповедуется и не причащается, было такое. Было такое в дореволюционной России во времена Екатерины было такое. Причем, удивительно, чем черствее власть к вере, например, ни Екатерина, ни Петр не могут считаться православными в строгом смысле слова монархами по духу свою исповедовать, тем строже почему-то бывали меры в отношении так сказать, внешнего благочестия э, прихожан. Очень строгие меры были при Петре, при Екатерине. Очень строгие. Так вот, э, коротко здесь что надо иметь в виду? То, что на самом деле у христианина православного не, должно, не должны быть в ушах глаголы «если ты не был», «если ты опустил», «пропустил». Должно быть другое понимание, почему церковь избрала такую норму, что если ты... Это ведь показатель, древние каноны исходили из реальности. Если ты православный христианин, а каноны составлялись в дни... Мученичество. три раза пропустил богослужение, то какой ты христианин? Ибо без богослужения вообще не выжить. Без причастия. Завтра тебя поведут на смерть. Значит, ты не христианин. Значит, ты отлучаешься от церкви. Ты же иначе-то не выживешь. И вот так мы должны это воспринимать. То есть у нас никакой не должно быть обязанности ходить на литургию. Но должна быть живая потребность. А если этой потребности нет, то действительно мы сами, нам не нужно никакого акта об отлучении. Мы сами себя отлучаем от церкви. Причем люди так интересно устроены. Вот скажи им, что ты отлучаешься от церкви, они испугаются. Я помню, много лет назад у нас появились сектанты. Эти сектанты принадлежали к общине Роса, к неохаризматической протестантской ветви. Церковь Роса. Причем эти протестанты носили на себе крестики и а, называли своего а, координатора главного батюшкой. Таким образом они русифицировались. И вот они пришли в нашу общину. Я хочу с вами поделиться этим опытом общения с сектантами. Прежде всего, они организовали в клубе «Выключите мобильный телефон». Я все равно на это не реагирую, как на будильник. Да. Они, значит, устроили лекцию, первую тогда, и повесили объявление, что будет лекция по Евангелию. И ко мне подходят и спрашивают, «Отец Лев, вы что, сегодня лекцию читаете у нас в клубе?» Я сказал «нет», я заставил их, я сорвал это объявление. Они сначала думали, что я буду действовать как обычно, их, так сказать, встречают. Я сказал «нет, я не против, пожалуйста, но перепишите это объявление и напишите, что э, лекция будет проводиться членом, не просто, как здесь написано, христианами, а членами такой-то церкви, такого-то объединения». Тогда люди будут знать, что к православной церкви это не имеет никакого отношения. И они вынуждены были переписать. Несколько раз они по воскресным дням еще приезжали, и иногда молодежь к ним на лекции ходила. Потом они пришли к нам на богослужение. Они постояли у нас, помолились. Потом они сказали, что я единственный пастырь в округе, который не вызвал милицию, когда они появились, а... отнесся к ним благожелательно. Они думали, что за моей благожелательностью стоит беспринципность. А это действительно была благожелательность. В общем-то, ребята, я хочу заранее сказать, что мне, когда я такое вижу, всегда горько, что такое количество замечательных, молодых, активных христиан находится вне церкви. А очень многие прихожане и христиане пассивны. Это и наша вина – И, и наша беда честно говоря я их даже вовлек в церковную жизнь потому что они у меня у меня долго тогда не убирали значит картофельное поле а эти самоотверженные люди сами взялись и хотя даже девушка была в естественных немощах она все равно вместе со всеми убирала картошку и они мне значит все все что целый месяц не могли выкопать они мне за два вечера за один вечер выкопали эту картошку Они даже разоткровенчились со мной до того, что один из них сказал, вы знаете, наша проблема в том, что мы создаем малые семьи, а потом уже не знаем, что с ними делать. Потому что нам же хочется без конца проповедовать, а что делать с ними дальше, мы не знаем. Я сказал, ведите их в нашу церковь православную. А тот главный там у них большой, так сказать, их координатор сказал, что ты что-то не выдумывай, ничего такого нет. Вот, было так. Тот был хитрый, они были наивные все, а главный был хитрый. И вот они пришли ко мне через еще месяца два и сказали: Отец Лев, мы видим, что вы такой, так сказать, демократичный человек. Не могли бы вы позволить, чтобы часть молодых людей приняла бы у нас второе крещение, крещение Духом? А у них, по их догматике, второе крещение, Я об этом потом буду говорить. Я сказал, да, пожалуйста, но при двух условиях. Первое, вы спросите и сообщите родителям этих 15, 13, 14, 15-летних ребят, что они собираются принять крещение в вашей общине. Они православные. Еще. И во-вторых, вы мне передаете их списки, и я в объявлении официально, Сообщаю об отлучении этих людей от православной церкви. С их согласия. Они должны быть об этом предупреждены. С тех пор я никогда больше этих сектантов в своем поселке не видел. Как хотите это понимаете. До этого они год приезжали каждое воскресенье. То есть наша благожелательность должна соседствовать с принципиальностью. И вот я заметил, что люди у нас очень боятся реального вот этого объявления, но могут при этом прожить всю жизнь отлученными от церковных таинств, от церковной жизни. Вот чтобы этого не было, богослужение, литургия должна быть потребностью Значит, не всегда надо всю литургию стоять, если вы не причащаетесь, достаточно хотя бы до литургии оглашенных достоять, помолиться о здравии, упокоении, идти по своим делам, потому главное свято чтить седьмой день, день воскресный, день будущего царствия, никто не должен... Седьмой день воскресный утро его просыпать в неге, устав от бесчин субботнего вечера, или просто даже от усталости этой спать. Спите в субботу утром, это будет наш протест против э, стрельбы по Вифлеемскому храму, иудаизму. Протест. Вот, а воскресенье не спите, воскресенье день святой, и утро воскресенье просыпать нельзя, если даже в этот день вы не можете быть в храме. Обязательно прочитайте правила и, может быть, даже или замените его, или присово купите к нему песнопение божественной литургии, кроме евхаристического канона. То есть вы как бы не были в храме, но побывали с народом на литургии. Тогда этот день пройдет для вас свято, и вся неделя будет осиянна его благословением.